Глава 5 «Свои». Эмбрион свободы творчества «Хлам» встретил отзвук и в массах уголовников. Там был также создан сценический коллектив «Своих». Примечание. Театры коллектива «Хлама» и «Своих» были атомами внутренней свободы в душах людей, уже взятых в железные тиски порабощения и размельчение личности системы социалистических концлагерей. Именно поэтому театр и запал так глубоко в память побывавших на Соловках в те и ближайшие к ним годы, о чем свидетельствует искренняя и яркая повесть Андреева «Соловецкие острова», в которой он отзывается о Соловецком театре 1927 года с особенной теплотой. Конец примечания. Термин «свой» на блатном жаргоне определяет принадлежность к уголовному миру, в отличие от фраера, добропорядочного гражданина, объекта эксплуатации. В сознании уголовников он сливается с ощущением кастовой гордости. Эта психологическая черта русской шпаны очень недалеко от корпоранского мировоззрения славного старого Гейдельберга. Ведь и там... За дубовыми столами трехсотлетних пивных мир делится на добрых буршей и филистеров. Традиции рождаются в верхах и просачиваются в низы медленно, но верно. В них они продолжают жить, хотя и в гротескной уродливой форме. По облегшей верхах образ Чайт Горольда встает в ином наряде под заунывный мотив классической песни беспризорников «Позабыт, позаброшен» А слова песни «Отцовский дом спокинул я, травою зарастет, собачка верная моя завоет у ворот» почти точно повторяют стихи Байрона. Организатором своих был бандит Алексейчик Маза, взломщик Володя Бедрут и шермач-карманник Иван Панин. Каждый из них был ярок, самобытен и колоритен. Алексей Чикмаза был донским казаком. Германская, а за нею и гражданская война, оторвали его от родного куреня, закружили, завихрили и стал приказной Чикмаза заправским бандитом. Но на деле не попался, а был схвачен в облаве на социально вредных и попал на соловки. Стремление к личной внутренней культуре жило и проявлялось в нем с большой силой. Он многое осмысленно читал, старался поговорить о прочитанном с интеллигентами, пытался и сам писать стихи, порой искренние, хотя и нескладные, неплохо исполнял в театре небольшие рубашечные роли. Организатором он был очень хорошим, дельным, чутким, в меру властным, сказывалась учебная команда казачьего полка. Много позже я слышал, что по выходе из каторги он порвался уголовщиной и стал заведующим большой фабричной столовой. Совсем иным типом был Бедрут. Сын московского врача, окончивший одну из лучших частных гимназий, он вступил в годы безвременья, заразившись тлетворной героикой воров-джентльменов вроде Леблановского Арсена Люпена, пришедшего на смену одрехлевшему Ракамболю. Примечание. Рокамболь. Герой авантюрных романов французского писателя Пансона Дютирайля. Конец примечания. Современники этого последнего носили в себе те или иные моральные устои, ограждавшие их от его разлагающего влияния. Формировавшиеся же в годы революционного распада сознания Бедрута не могло ничего противопоставить Арсену Люпену. Его путь – был путем многих интеллигентных юношей того времени. Он привел Бедрута к соловкам, где он занял место какого-то связующего звена между группами каэров и уголовников. Он приходился к месту и среди своих, где его специальность взломщика занимала высокую ступень в своеобразной кастовой иерархии, и среди контрреволюционной молодежи, причем сам он ни в коей мере не приноравливался ни к тем, ни к другим. Он был не лишен способностей, легко писал грамотные, трафаретные по тому времени стишки и был очень неплох в глубинно ощутимых им ролях, например, в роли незнамого. Безусловно, талантливым был третий, Иван Панин, распевавший на сцене песенки и куплеты своего сочинения, приспособленные к ходким мотивам. В этих песенках он чутко и остро реагировал на окружающие, гармонично чередовал добродушный юмор и злую сатиру, выполняя функции лагерного заила или соловецкого беранже. С он мало считался, дополняя проверенные тексты экспромтами и импровизациями. Иногда его сажали в карцер, Но долго не держали, так как его сценический жанр был по нутру самим тюремщиком, и главным постоянным его заступником был комсостав Соловецкого особого полка. Он совпадал с культурным уровнем командиров и их запросом к сцене. Ишь, как продергивает, с песком чистит. Успех Панина был неизменен, и даже В серьезно выдержанных концертах после Чайковского и Бородина комсостав СОП категорически требовал Панина, который был всегда тут же под рукой и всегда с обновленным репертуаром. Он был премьером своих, но их действительным художественным достижением был прекрасный хор в 150 человек, созданный и обученный бывшим регентом императорского конвоя глубоко музыкальным старым казаком. Этот хор и выделяемые им трио квартеты и секстеты давали широкий красочный репертуар русских народных, а также арестантских и каторжных песен. «Хлам» и «Свои» просуществовали до 1927 года. Окончательно оформившийся концлагерный социализм смел их со своего победного пути. Слушая песни своих, Глубоковский и я заинтересовались блатным языком и своеобразным фольклором тюрьмы. Мы собрали довольно большой материал: воровские песни, тексты пьесок, из устно передававшихся и разыгрывавшихся в тюрьмах блатные слова, несколько рождённых в уголовной среде легенд о знаменитостях этого мира. Некоторые песни были яркие и красочные. Вот одна из них. «Шли два уркагана с одесского кичмана». Даю перевод блатных слов. Уркаган — вор, кичман — тюрьма, малина — притон, шермач — карманник, сыграть в ящик — умереть, фарт — удача, а также жеребий — судьба, бан — вокзал, Малохольные одуревшие, легавый — полицейский или милиционер. Конец примечания. «Шли два уркагана с одесского кичмана», С одесского кичмана на домой. И только ступили на тухлую малину, Как их разразила грозой. «Товарищ, меляга, и бродяга!» Один уркаган говорит. «Судьбу свою я знаю, Что в ящик я сыграю, И отчинно сердце болит». Другой отвечает. И он фарт свой знает. Болят его раны на груде. Одна затихает, другая начинает, А третья рана на боке. Товарищ меляга и я ходяга зарой мое тело на бану. Пусть помнят малохольные, легавые довольные, Геройскую погибшую шпану. Не напоминает ли текст этой песни двух гренадеров, Отраженных в кривом зеркале романтики уголовного мира? На свою работу мы смотрели, как на фиксацию живого фольклорного материала Для будущего исследователя. Издательство «Услон», о котором я рассказываю в дальнейшем, выпустило эту книжку страниц в 100 тиражом в двух экземпляров, и она попала в магазины ОГПУ на Соловках, в Кеми, на другие командировки, даже в Москву. Тут получился неожиданный, но характерный для того времени анекдот. Издание было очень быстро раскуплено. Материалы по фольклору разбирались как песенник, сборник модных в то время, да и теперь в СССР, романсов. Позже советское кино построило на том же материале, имевший большой успех фильм «Путевка в жизнь». Но 12 обязательных экземпляров, рассылавшихся издательством «Услон по закону» в главные книгохранилища Союза, несомненно дошли по назначению, и наш труд даром не пропал.